Я посмотрел на ее геноситу. На ее лице была та же улыбка, что и в клубе. Улыбка тоски по ушедшим дням. «Понятно. В таком случае тебе нет нужды извиняться. Кроме того, Исике проще будет работать только с тобой». Медленно, но плавно сказала она. Я молчал. «Что я могу сказать, если мне нельзя извиниться?» Она снова заговорила, не глядя на меня. Ее взгляд был устремлен на плывущие по беззвездному небу туманные облака подсвеченные оранжевыми огнями прибрежной индустриальной зоны. Думаю, тебе по силам решить проблему, как это было до сих пор. Я подумал, что она ошибается. До сих пор я не решил еще ни одной проблемы, будь то Исики или Руми. Я лишь создавал неопределенность в конечном итоге превращающуюся в беспорядок. И уж точно я их не спас. Ничего я не решил. Просто я одиночка. Потому и взялся один, вот и все. Свои дела я делаю сам. Слишком уж привык так поступать. И если меня во что-то втягивают, или на меня что-то сваливают, в итоге это становится моей проблемой. Потому-то я и занимаюсь этим один. Такова моя суть. Полагаться на кого-то, не зная другого способа решить проблемы, достойно презрения. Даже если человек, прежде ошибающийся, на этот раз делает все правильно, никто не может ручаться за результат. Вот почему я буду заниматься этим один. Иных причин нет. И с Юкиноситой все должно быть так же. За полгода в одном кубе я это понял. Тоже можно сказать и про тебя. С уверенностью? Нет, с надеждой заявил я. Но ее голос словно затвердел. Нет, это не так! Она опустила голову, сжала губы и вцепилась в рукава пальто. Под ослабшим шарфом показалась белая шея. Юкиносита словно съежилась под холодным ветром наверное я впервые видел ее такой не поднимая головы она выдаивала себя слова я просто всегда притворялась что могу что все понимаю о ком она сейчас говорит о себе или обо мне впрочем без разницы кто считал что он все понимает вот почему я должен что то сказать должен пусть даже мысли мои в беспорядке слушай киносита, начал было я но ю вскинула скинула голову и прервала меня своим обычным спокойным голосом. «Почему бы тебе на какое-то время не перестать приходить в клуб? Если ты беспокоишься за нас, то не стоит». На её лице снова появилась спокойная улыбка. Спокойная, словно у фарфоровой куквы под стеклянным колбаком. «Да ничего, я не беспокоюсь». Я знал, что не это должен был сказать, но понимал, что если промолчу, мы лишимся даже пустой комнаты. Но все равно ошибка есть ошибка. Как бы ты ни пытался сгладить последствия, ее уже не исправить. Юкиносида покачала головой, отпуская сумку. Ты всегда беспокоился. Всегда с тех самых пор. Поэтому, вслушиваясь в слабеющий голос, я ждал завершающих слов. Но они не прозвучали. Вместо них я услышал нечто совсем иное. Но тебе больше не надо заставлять себя. Если что-то разрушается от такой мелочи, значит к тому все и шло. Разве нет? Я молчал. «Есть то, во что я когда-то верил, но больше не верю. Но верит Юкиносито. Верит в то, во что я перестал верить во время школьной поездки. Тогда я соврал. И эта ложь исказила их желание ничего не менять и не меняться самим». Уэбины, Миуры и, Миур и Хаямы Они желали, чтобы их блаженная повседневная жизнь такой и оставалась. Вот почему они мало-помалу врали друг другу, обманывали друг друга. И, наконец, захотели защитить такие отношения. Раз осознав, я уже не мог это просто так отрицать. Я не мог назвать ошибочными их стремления. Их выбор – защитить то, что у них сейчас есть. И я втянул их в свое собственное «я» и в итоге одобрил их решение. Я тоже на своего отрадовался тем дням и ощутил разочарование от их возможной потери. Даже зная, что в конце концов они исчезнут без следа. Вот почему моя вера исказилась, и я начал врать самому себе. То, что важно для тебя, заменить нечем. Потеряв неизменное, ты никогда больше его не получишь. А значит, ты должен это защитить. Такая вот ложь. Не то, чтобы я что-то защищал. Я цеплялся за ощущение, будто что-то защищаю. Вопрос у хиноситы был ультиматумом. В притворстве нет никакого смысла. Мы оба верили в это. Верю ли я сейчас? У меня не было ответа. Теперь я понимал, что притворство в попытке что-то исправить не совсем бесполезно. Я понимал, что есть и такой путь, и не мог этого отрицать. Я был не было у нее всего что-то сказать, а устремленно на меня взгляд Юкиноситы сквозил одиночество. Она молчала, и, кажется, ждала моего ответа. Потом поняла, что молчание и есть ответ, слегка вздохнула и мимолетно улыбнулась: Тебе больше не надо заставлять себя приходить. Ее голос был ужасающе добрым, по кирпичным ступенькам прозвучали шаги. Даже при таком столпотворении на улице мне казалось, что я слышу, как они постепенно удаляются, Её киносита растворилась в толпе. Она была рядом и вместе с тем ужасно далеко. Молча проводив ее взглядом, я сел на ступеньки. Только тут я заметил, что в соседнем магазине играет рождественская музыка, а на площади стоит елка, украшенная гирляндами огней. И разноцветными подарочными коробочками, которые скорее всего пусты, словно комната нашего клуба. Но я все равно тянусь к этой пустой коробке, хотя мне и не позволено этого желать.